Глава десятая. Питомец. Король поощрял вражду между своими детьми. Новость, как удар под дых. Ненормальная семейка. Неудивительно, что Каро злая на весь мир. М да папаша странный раз стравливал их. Он хотел, чтобы Эрмарией правил сильный монарх. Не согласился со мной Форк. Если он приравнивает силу к подлости и ненависти, то у нас разные взгляды на жизнь. Но спорить сейчас, в дремучем лесу, ночью, под дождем, нет уж. Кстати, что будем делать? Улетим? Я оглянулась на лежащего дракона, все еще жив. Как быть с ним? Бросить? Жестоко. Останемся до утра, без раздумий заявил Форк. «Нам повезло уцелеть под аномальными горами, да еще во время нападения хватит отскушать судьбу наглостью. Я дико устала и мечтала поспать, поэтому с радостью ухватилась за предложение. Следующий час прошел малоприятно. Пока я готовила скромный, но сытный ужин, Форк занимался трупами боевиков, точнее тем, что от них осталось». Предать земле ночью было сложно, но до утра могли сбежаться хищники, и маг их сжег. «Как поступим с драконом?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. Зеленого искренне жаль. Величественное прекрасное существо платило за чужие проступки, что несправедливо. Никак. Или оклеймается, или сдохнет», — бессердечно сообщил Форк. «А помочь ему?» а я оставлю защитный купол и над ним на всю ночь». Не очень-то щедро, и я с надеждой поинтересовалась. «А подлатать ему крылья магией?» «Нет», — резко ответил Форк. Заглянув ему в глаза, использовала уже испытанный прием. «Никлас, пожалуйста, давай поможем ему». «Странное дело. Лицо герцога смягчилось или мне показалось?» Я могу кастовать обезболивающее заклинание и крепкий сон, чтобы он не начал вставать раньше времени и бередить раны, не больше. У исцеления животных своя специфика. Я не сумею помочь, только посажу резерв. Следовало радоваться и маленькой победе, поэтому я от души поблагодарила. — Спасибо, Николас. Вздохнув, «Сделала еще несколько бутербродов из тонких пластов мяса, хлеба и зелени. Мне кусок в горло не полезет, но спутник плохим аппетитом не отличался и хотел есть после всех треволнений». «Кстати, порадовать не могу», — сообщил Форк, устроившись возле импровизированного стола. «Сундуки с твоими вещами не уцелели. Один оторвался, другой зацепили драконы, еще несколько повредили шальные заклинания. Вероятно, Можно извлечь целые наряды, но уже утром. Протягивая форку бутерброд, я вздохнула. Ничего, самые красивые платья я переложила к тебе в сундук. Мне хватит вещей на весь отбор. Посмотрим, будем решать проблему уже в Айстале. Отозвался Мак и с удовольствием вонзил белые зубы в бутерброд моего авторства. Наблюдая, как он с аппетитом ест, Поняла, что тоже не прочь перекусить. Какая все таки гибкая у человека психика. После всех волнений не забыть, что такое голод. И даже мысли о гибели моих убийц не испортили мне трапезу. Закончив поздний ужин, мы быстро обустроились на ночлег. Форк сам занялся постелью одной на двоих, но я не возражала. Даже в грозу я чувствовала опасность, исходящую от ночного леса, точнее, его обитателей. Особенно меня проняло, когда увидела за ближайшим кустом светящиеся зеленым глаза. Глазище величиной с мой кулак. Огромный хищник затаился в ожидании нашей беспечности. Нет уж, пусть маг будет поближе ко мне. Наблюдая, как Форк готовит ложе из веток и одеял, я продолжала всматриваться в темноту и слушать дыхание умирающего дракона. Сомневаюсь, что сегодня усну. Вопреки ожиданиям я все-таки начала задремывать, привычно вспоминая день, начиная с замка хранителя Изумрудного перевала. Жаль, что мы не подождали принца Зеллы, который приспичило собрать достойный багаж для прохождения отбора. «Будь с нами Себастьян, охрана не стала бы нападать. Наверное». Мысли уже напоминали сонных улиток, как вдруг я осознала, что не задала важный вопрос. Откуда Форк узнал о нападении драконов? Мы ведь могли перелететь горы, их не встретив. Мак явно не спал. Время от времени ворочался рядом, будто безуспешно сражался с бессонницей. И я задала мучающий вопрос. «Откуда ты знал, что на нас нападут дикие драконы, и боевики, пользуясь суматохой, попытаются убить?» Я замерла, предвкушая объяснение. «Может, он не только темным пламенем повелевает, а и будущее видит?» Было бы здорово. Дыхание Форка стало ровнее. «Уснул? Да еще так резко. Ага, как же. Просто не пожелал отвечать». «Никлас?» А в ответ тишина. «Точнее...» Спокойное, глубокое дыхание спящего, или же мастерски притворяющегося. Я подавила обиду, что ж каждый имеет право на секреты. Я ведь тоже не все рассказываю о себе. Дрема, потревоженная интересными вопросами, окончательно отступила, а размышления о судьбе дракона вторглись в мысли. Нельзя, чтобы он погиб. Это несправедливо. «Кстати, о драконах. А что, если... Что, если Форк не ясновидец? Что, если он каким-то образом позвал диких? чур уверен был, что они нам повстречаются, Платье мои заставил переложить. Точно. Форк не видит будущее, иначе его жизнь была бы иной. Его отец не устраивал бы переворот, а сам Николас не стал бы магическим рабом Аурелия. Нет, Форк каким-то образом позвал драконов чтобы спровоцировать нападение охраны тяжкий вздох зеленого ящера сменил направление моих мыслей бедняга несмотря на обезболивающее заклинание страдает и так стало его жаль что слезы побежали по моим щекам неагарским водопадом ассоциация напомнила о земле о родных о том в каком положении я оказалась Я хочу домой. Ох, я так хочу домой увидеть родителей, бабушку, брата, моих любимых племянников. Моя жизнь была предсказуемой, да, но спокойной и легкой. Плакала без всхлипываний Просто бесконечный, соленый поток лился по лицу. Нервы, это все нервы. Это даже хорошо, что плачу. Скопившееся напряжение нашло выход. Затуманенный взгляд зацепился за браслет, артефакт исцеления спору применить, чтобы остановить истерику. Стоп, артефакт. Я ведь могла не просить Форка, а самостоятельно подлечить дракона. Хоть одно доброе дело в череде безумных дней на дисгаре. Решившись, я тихонько поднялась с постели. Форк уже действительно спал, но я не потревожила его сон. Крадучись, приблизилась к зеленому. Тоже спит, но вздрагивает от боли осторожно положив руку на чешуйчатый кончик хвоста замерла я от души хочу помочь дракону живое безвинное существо он просто оказался под седлом не тех людей тепло побежало по руке устремляясь к крылатому пациенту лечение шло иначе чем с раной форка но это и логично все же зверь ранен серьезней чем маг ладонь будто обледенела и я отодвинулась назад «Все, артефакт справился?» Сразу и не понять. Дракон мирно спал. А вот помогло ли ему лечение, узнаю утром. Тихонько вернулась к нашему с магом. Лежбищу. В душе приятная безмятежность, значит, я правильно поступила. Я должна была попробовать. Что из этого выйдет, время покажет. Я толком лечь не успела, как оказалось, придавлена к земле. «Лина, ты зачем вставала?» Форк, приподнявшись на локте, требовательно заглянул в лицо. — Дай угадаю, — недовольно протянул он. — Ты ходила к дракону? Я лежала ошарашенная ощущениями, будоражащими и чуточку пугающими. Тяжесть мужского тела была неожиданной, а еще я припомнила насильственный поцелуй во время обучения, и сердце забилось быстрее. Напористый поцелуй полной ярости вспомнился поражающе ярко, но злости больше не было. Остались в прошлом обида и страх. Я перестала бояться Форка после всего, что он для меня сделал. Возможностей причинить мне зло у него было предостаточно, но он ни разу ими не воспользовался. Нет, для меня он не опасен. По крайней мере, сейчас. Я расслабилась и призналась. Да, я была у Зеленого. Попыталась помочь. Все так же, нависая надо мной, Форк тяжко вздохнул и сдержанно поинтересовался. — Ты хоть понимаешь, что натворила? — А Внезапно. Я и натворила? — Какой наивный взгляд. Не понимаешь? Форк прямо источал яд. — Ты исчерпала древний артефакт на драконов пустую. — Как исчерпала? Почему? Что же это за артефакт такой, что его толком не хватило на дракона? Понимая мой молчаливый скепсис, Форк продолжил объяснение. Артефакты для людей не подходят дракону. Это совсем разные плетения чар. Откуда же мне было знать? Я обиделась. Высказывает претензии, когда я не знаю особенностей артефактов. Лина, Лина, я говорил тебе, когда обучал пользоваться браслетом. Пожурил Форк. Я напрягла память, что-то смутно припоминаю, но, если честно, то лучше всего я запомнила имена любовниц принца и виды их магии. Слишком много информации пришлось пропустить через себя, покаялась я и тотчас призналась, не удержавшись. И да, я не жалею, дракону стало легче, так что не напрасно. Хорошо, утром посмотрим, отбросив покрывало в сторону, форк сел. «Дай взглянуть на браслет!» Я выполнила просьбу, устроившись напротив и протянув руку. Мужчина, осторожно держа мою кисть в ладонях, несколько секунд рассматривал украшение, затем выдал. «Хм...» — он покрутил артефакцию на моем запястье, хмуря брови. «Что?» «Ничего особенного», — поспешно отозвался Форк и улыбнулся. «Тебе повезло, он еще в рабочем состоянии, но больше не злоупотребляй, браслет только для тебе». «Почему мне кажется, что он не договаривает?» Но допрашивать Форка — напрасный труд. Когда не желает делиться информацией, он молчит, как земной партизан. Вскоре мы легли спать. На этот раз дрема была настойчивей. Засыпая, я подумала, что похоже сейчас на слепого котенка, который растерянно тыкается в предметы в поисках мамы-кошки. И роль последней исполняет Форк, мой невольный защитник и учитель на дисгаре. Интересно, как бы он отреагировал на сравнение? Утро началось с ощущения пристального взгляда. Пахло раскаленным песком. Ветерок время от времени овивал моё лицо. Непостоянный, странный ветерок. Я открыла глаза и заорала. Ёкарный бабай, морда! Жуткая, с огромными ноздрями и глазищами. Морда отпрянула, и я узнала дракона. Ох, зеленый, это ты! Не признала. Я шумно выдохнул и высунул раздвоенный язык синего цвета, будто ехидно улыбаясь. Отступив, он раскрыл-закрыл мощные крылья, красуясь. Спросония не сразу дошло, а когда я осознала, то едва сдержала крик радости. Получилось! Дракон не только жив, но и свободно размахивает крыльями. Поднявшись на ноги, огляделась. Форка рядом нет, мне не с кем поделиться радостью. Он ошибался, а я была права. Можно исцелить и дракона человеческим артефактом. Главное — искреннее желание. Я успела расчесать волосы, привести одежду в порядок, умыться водой из фляги и попить. Затем только пришел мак. «Доброе утро», — деловито произнес он и положил к моим ногам какую-то лесную птицу. Величиной земного индюка она весила немало. Добытчик вернулся с прогулки не с пустыми руками? Здорово, но обещает проблемы тем, кто сидел у очага. Кто будет обрабатывать эту тушку? «Приготовишь?» — спросил Форк. — Я... А, а я не умею. Лукавила. Я провела немало времени с братом и его друзьями, поэтому «Дикая птичка» меня не испугать, но настроение на кулинарные эксперименты под открытым небом отсутствовало напрочь. — Жаль, тебе не помешало бы показать принцу, что вы похожи. — В смысле? — Что, как и он, ты можешь выжить далеко от цивилизации. — Но я не смогу, — покаялась я. И вообще, зачем ты птичку сгубил? У нас полно провизии, выданной леди Айзент». Форк неодобрительно покачал головой. «Не авантюрист, Кателина. Плохо. Принц любит девушек, готовых к приключениям». «Не поняла, он что, собирается учить меня, как завоевывать сердце Себастьяна? Что изменилось? Раньше он объяснял, какой принц жуткий бабник, теперь же дает подсказки по его охмурению». «Неужели мое прохладное отношение к его высочеству доказало Форку, что я не влюблюсь в объект и не сорву задание?» «Или же это очередная проверка?» Пока я подозрительно присматривалась, Форк вкрадчиво продолжил. «Дракон у тебя уже есть. Осталось полюбить приключения, и вы с Себастьяном идеальная пара». «Ага, все-таки ерничает. Стоп. Интересный момент». «Чего вдруг у меня появился дракон? Ты ведь об этом?» Я указала на спасенного. «А есть другие драконы. Он умирал, ты исцелила, и его жизнь теперь принадлежит тебе». «Но как же его хозяин, король?» «Никак. Дракон — магическое существо, на него обычные законы не распространяются», — отмахнулся Форк. «Но первый хозяин имеет право выкупить питомца у спасителя». На несколько секунд я онемела, пытаясь предположить дальнейшие события. «Зачем мне зеленый ящер, если собираюсь вскоре вернуться домой?» Дилемма. «Ладно, как-нибудь образуется само собой, буду решать проблемы по мере их поступления». Остро захотелось подразнить в отместку за подобное отношение, и я не удержалась от шутки. «Дракона и духа авантюризма мало», Я хочу такой же, как у принца плащик. Форк смерил меня взглядом, и я приготовилась услышать очередную колкость. Попробую достать. Что? Он всерьез? Я пошутила. Я нет, — отозвался Форк невозмутимо. Необходимо разбудить интерес Себастьяна, а для этого все средства хороши. Так, ваше высочество, завтракаем, быстро собираемся и в путь. А что мне делать с драконом? Форк с нарочитым равнодушием пожал плечами. «Спасла? Теперь отвечай за свои поступки». Я не испугалась, верила, что он не оставит один на один с проблемой, тем более у меня было несколько вариантов ее решения, но требовался совет Форка. «Мы в ответе за тех, кого приручили или спасли». Я не сдержала улыбку. «А ведь так похоже на нашу ситуацию. Ты меня постоянно спасаешь?» И даже оберегаешь от короля. Почему?» Макс кривил губы в горькой усмешке и ответил вопросом на вопрос. «Потому что дурак? И как на это отреагировать, если король в самом деле решил от меня избавиться, а заодно и от сестры? Он разозлится на форка за помощь. Я понимаю все, но как же обидно слышать, что человек считает себя дураком из-за этого?» «Спасибо, что выбрал мою сторону». Форк неопределенно качнул головой, словно не желая принимать благодарность. После завтрака мы потратили немало времени на сборы и перенос седел на Зеленого. Теперь с большой буквы Зеленого я решила называть своего питомца именно так. Все равно настоящее имя знали только погибшие боевики. А может, не надо? Голова кружилась от страха, когда я занимала место ведущего всадника. «Надо, Лина, надо!» — весело ответил маг. «У тебя есть дракон, учись им управлять». «Может, лучше разберусь с даром голоса?» «И как ты это представляешь? Я не знаю нюансов. Нужен учитель». «Хотя бы расскажи, в чем особенность дара». «Обязательно, но после того, как пролетим хотя бы час, и ты будешь отдавать правильные команды». Зеленый радовался, когда я взяла в руки поводья. Я же его чувства не разделяла. Это страшнее, чем управлять автомобилем. Форк чересчур требовательный учитель, я попала». Вопреки опасениям, герцог был очень терпелив. «Дракон тебя слышит отлично, кричать не нужно. Команда, отдавай уверенно, четко понимая, чего хочешь от дракона». Твой зеленый сейчас благодарен за спасение, а дальше попытается взять вверх в вашем союзе, не позволяя ему вести, иначе останешься без зверя. Почему? Неуправляемых убивают или же они сбегают в горы? О как! Я бы с удовольствием отпустила его и так, если бы мне позволил форк. Чуть потянув ремни, которые крепились к ошейнику ящера, я тихо велела. В небо! И чудо, зеленый меня послушался. Форк сам создал щит, защищающий от ветра и холода, и мы летели, как и раньше, с комфортом. Прямо, зеленый, легче. Я повелевала сказочным для меня монстром и едва не умирала от страха. А что, если ошибусь и зеленый придет в ярость и стряхнет нас? Как бы не крепились седла, стоит дракону пожелать, и он от нас легко избавится. Форк сидел позади и не вмешивался, делая вид, что его тут нет. В отдалении летела смирная змейка, которая уж точно слушалась своего хозяина и, оставшись без него, даже не думала никуда сбегать. Возможно, нашим драконам было далеко даро, глаз принца, но все же получалось здорово. «Молодец, ты справляешься», — неожиданно похвалил Форк. Пальцы только расслабь, иначе во время остановки ложку не сможешь держать после перенапряжения. Я беспрекословно последовала совету. Итак, что ты хотела узнать о своем даре? Голосом можно лишь причинять слушателям вред? Оглушать или даже убивать? Чуть расслабившись, я смогла не только расспрашивать, но и наблюдать прекрасные виды. Розовые облака, измрудную зелень леса внизу. Слепящую белизну горных вершин удивительное место поражало температурными зонами и хаотично сменяющейся погодой. Жаль, что нет фотоаппарата, а то бы нащелкало необычных видов на память. Голосом можно успокоить или наоборот вызвать агрессию. Голос дает власть над толпой, а Урели при желании может зачаровать практически любого, убедить в определенных вещах простой люд. Армарийцы ненавидят его за повышенные налоги, в то же время боготворят, когда слышат «воззвание на Королевской площади». Мне почему-то вспомнился Гитлер, который тоже умел завоевать любовь народа. Неприятная ассоциация. И да, голосом можно убивать. Всех, кто его услышит, не обязательно, но этому нужно учиться. А Урелик к слову, не умеет. «Почему у меня ощущение, что он просто не пожелал учиться?» «Воистали есть голоса, он не берет учеников, но я попытаюсь его уговорить позаниматься с тобой». «О, спасибо!» Я слишком сильно дернула на себя по воде, и зеленый внезапно ухнул вниз. «Тише, Лин, засмеялся Форк. «И не благодари раньше времени, это может спугнуть удачу. Мак капризный, не посмотрит, что ты принцесса». Откажет, если не сумею убедить. «Расскажи ему, что я попаданка», — легкомысленно предложила я. «Вдруг он решится помочь?» «Не шути так», — голос Форка посерьезнел. «Об этом лучше молчать». «Почему?» «Возникнут проблемы. Есть легенда, что пришельцы из других миров приносят с собой несчастье и...» Макс запнулся и повелел. «Молчи, меня вызывает Аурелий». Я спиной ощутила, как позади сгущается воздух, дрожа от напряжения. Стараясь не потревожить поводья, повернула голову. Перед форком завис огромный овал, сотканный из темного пламени. Поверхность заблестела, будто покрытая серебром, и превратилась в зеркало. Изображение короля Аурелия проявилось постепенно, словно обретая краски. «Форк, вы где?» «Над аномальными горами». «Почему не в Вайстайле?» «Сложности в пути, непогода», — коротко ответил Форк. «Что с Юраем, почему не отвечает?» Охранники храбро пожертвовали своими жизнями, прикрывая нас во время нападения диких драконов. Торжественно солгал Форк. «Что?» — магическое зеркало отчетливо передало потрясение короля. «Их нужно представить к награде. Это настоящий подвиг», — вдохновенно врал Форк. Знал бы король, как все было на самом деле. Каролина не пострадала? Быстро уточнил он и зашарил глазами, точно выискивая меня. Почему-то я его видеть могла, а он меня нет. Девушка очень испугана. По губам короля скользнула мимолетная улыбка. Он что радуется? Похоже, Форк не ошибся. А Урели меня ненавидит и желает смерти. Мороз продрал по коже. Задание богинь сложное, а тут еще братец арендованного тела мешает. Везет же мне. Форк, я жду подробного доклада. Сразу по прибытии войстал свяжусь с вами. И... Нет, перебил король. Как только устроишь Каролину, переместишься в Армарию. Я должен оставить девушку в одиночестве? Неподдельно удивился Форк. А я пришла в ужас, как это понимать. Был договор, что герцог — мой сопровождающий на время отбора. Почему Аурели его отзывает? — Уж не думал ли ты ей помогать? — ехидно поинтересовался король. — Справиться сама. Я жду тебя, не задерживайся. Он поднял руку, явно намереваясь развеять заклинание связи. — Нет, — резко произнес форк. Король застыл, я замерла, не веря своим ушам. Что нет? Изумленно поинтересовался его величество. Не оставлю Каролину. Я думаю, она не справится без моей помощи. Твердо произнес Форк. Ты забыл, что за тебя думаю я? Тихо спросил Аурели, сжимая руку в кулак, как некогда в храме. Твои решения, да и ты сам принадлежат мне, и я приказываю вернуться. Нет, Форк усмехнулся. «На расстоянии вы не можете приказывать». «Так, значит, бунтуем?» — ласково протянул король. «Мне стало страшно. Глупый, что же он делает? Даже если сейчас его величество не может навредить форку, предстоит возвращение в Армарию и жестокое наказание. Я не забыла, как скрутила мага в храме обеих богинь. аурели убьет его за непослушание». «Ты далеко, да, но не твоя семья» кратчево произнес король. «Позабыл. Мать и сестра уже полгода живут в Церестане. Им предоставили политическое убежище». Король нехорошо усмехнулся. «Что ж, тогда забудь об имуществе своего рода. Все активы выведены еще год назад, а поместье и замок можете оставить себе, ваше величество». Спокойно ответил Форк. «Ты пожалеешь». Процедил сквозь зубы король и взмахнул рукой. Зеркало распалось на язычке черного огня, миг и они растаяли дымом. Отпустив поводья на седло, я развернулась к магу, молча глядела ему в глаза. Нет, я прекрасно понимала, что на прямой конфликт он пошел не ради меня. Побег продуман задолго до моего появления на Дисгаре, и все же, и все же он полгода тянул с уходом, хотя его близкие находились в безопасности. «Я стала последним камушком на весах решимости?» «Почему сейчас?» — высказала мучительную мысль. «Когда еще представится случай удобней?» «Король не может приказывать тебе на расстоянии, а что, если он его сократит?» «Я успею уйти в Церестану, с которым у Эрмарии прохладные отношения, но до этого не дойдет», — уверенно сообщил маг. «Почему?» Я помогу тебе выиграть отборы, попрошу богиню снять с меня клятву. Форк точно на моей стороне и не ударит в спину по приказу короля. Теперь я в этом убедилась. И он сделает все, чтобы я, исполняющая обязанности темной принцессы, вышла замуж за принца светлых. Здорово, правда? Только почему мне сложно дышать, а у радости горький привкус?